Какие-то конные мелькнули в степи. Казак отошел в сторону. Сквозь слезы и грязь Кузнецов увидел его и прерывисто заговорил. «Господин кавалер, не убивайте меня! Я старик! За что же вы меня?» Цыган крикнул. но «Ну ты, вставай! Айда!» И, видя, что Кузнецов охает и не может подняться, опять крикнул. «Давай, давай! А ли еще хочешь, ну?» Окончательно потерявший способность соображать, оглушенный с болью во всем теле, Кузнецов поднялся и поплелся по дороге. Цыган взял винтовку на перевес и пригрозил фельдшеру, следя за конными, что выехали на дорогу. Молчать, если хоть подумаешь, кому сказать. Убью сей минут, слыхал? Пшел вперед, гнида. Конные поравнялись с ними. Это была смена уряднику. Сменные осадили лошадей. «Откуда ты этого достал?» «Перебежчик! А чего ты его так измочалил?» Конвоир посмотрел на Кузнецова и потрогал затвор винтовки. Кузнецов замер. Цыган сказал хмуро. «Добежать, паскуда!» пытался. За всю дорогу он не приронил больше ни слова. Фельдшер боялся раздражать его, но был не в силах сдержаться и потихоньку стонал. Показались дома. Это было раздольное, занятое белыми. Повсюду вдоль улиц стояли двуколки. Лошади были привязаны к длинным наспех, сделанным коновязям. Грудами лежал неубранный навоз. Красноватые лужи протянулись вдоль улиц, издавая острый запах аммиака. Неподалеку возвыжался двухэтажный дом. Конвоир повел к нему Кузнецова. Навстречу попадались кое-как одетые белоказаки. Среди них были и иркутяне с оранжевым лампасом, и забайкальцы с желтым, и оренбуржцы, и ижевцы. Промелькнуло несколько драгун в красных рейтузах с серебряным лампасом. Сотня была собрана из остатков разбитых частей. Были тут и Александровского призыва, седые усатые казаки, по приседавшие при ходьбе, и юнцы, щеголявшие пышными чубами и кавказскими поясами с насечкой. Один из них спросил конвоира «Красного поймал?» Тот пренебрежительно сплюнул сквозь зубы в сторону Кузнецова и мотнул на гайкой. «Куда ему?» «Доносчик». Юнец выругался. «Шкура!» Подошли к штабу. К ним вышел худощавый офицер-капелевец с погонами войскового старшины. Он посмотрел на ветеринара. «Я войсковой старшина Грудзинский. Что вы можете нам сообщить?» Кузнецов протянул ему грязную в ссадинах руку. «Ветеринарный фельдшер Кузнецов». Офицер нетерпеливо постучал носком сапога и звякнул шпорой. Он повторил, что вы хотите нам сообщить. Кузнецов оробело спрятал руку за спину и начал. Я служил, ой, то есть, простите, не служил, а меня заставили помогать красные. Я имею сообщение. Грудинский щеголевато повернулся, стукнул по лакированному сапогу стеком и направился в дом, кивнув на ходу Кузнецову. Идите за мной. Каждый из дней этих летних и осенних месяцев 1922 года был знаменательным днем. Эти дни вмещали в себя такие события, что историкам потом надолго хватило изучать документы о них. Еще шли бои на фронте, еще хозяйничали во Владивостоке американцы и японцы, Еще властны были они издеваться над русскими людьми, мучить и истязать их. Еще предатели Родины и изменники сеяли в Приморье ужас и смерть, чтобы пожать позоры и бесславие. А новый хозяин уже становился обеими ногами на Приморской земле. Дальбюро ЦК РКПБ дало указание на занятых белыми интервентами землях тайно провести съезды крестьянских уполномоченных, выделенных бедняцки-созередняцким активом. Съезды крестьянских уполномоченных должны были избрать комитеты по установлению советской власти в Приморье. Съезд Никольск-Уссурийского района должен был состояться в Насеткине. В небольшой комнате происходил допрос фельдшера. Грудинский, не моргая, уставил холодный взгляд в переносицу Кузнецову. Фельдшер рассказал все, что знал сам и что передал ему Чувалков, и замолк. Молчал и Грудинский, взвешивая услышанное. Он еще верил в то, что борьба не кончена. Арестовать съезд, обезглавить крестьянский актив уничтожить штаб крупного партизанского отряда, возможность раскрыть владивостокские сиявки. Вот что таило в себе сообщение Кузнецова. «Без малейшего риска», отметил себе Грудзинский, не любивший ввязываться в дела, где можно было пострадать. Задумчиво посмотрев в окно, он вызвал Дневального, быстро написал записку, вручая ее Дневальному, он что-то потихоньку сказал. Дневальный вышел, Грудзинский, уже не глядя на Кузнецова, у которого затекли ноги, стал быстро писать. Кто-то вошел, Кузнецов обернулся. Позади стоял ротмистер. Скользнув безразличным взглядом по Кузнецову, он подошел к грудинскому. Старшина, подняв брови, кивнул на Кузнецова. Ротмистер спросил, кто это. «Перебежчик. Сообщает, что есть возможность захватить штаб партизанского отряда в Носеткине. Кстати, там сегодня будет проходить съезд». Грудинский скрепил губы. — Уполномоченных будут выбирать комитет по установлению советской власти в этом районе. — Как это вам нравится? — спросил он с едкой усмешкой. Караев неожиданно щелкнул пальцами. — Товарищи не теряют времени, — проговорил он. — Поторапливают, черт возьми, — он перевел взгляд на Кузнецова. — Ваш платный? — Нет, доброволец, — ответил Грудинский и обратился к фельдшеру. «Все сообщили?» «Как на духу!» — поспешно ответил Кузнецов. «Как на духу, господин войсковой старшина! Да могу ли я что-нибудь утаить? Я в жандармском корпусе служился. В 905-м свою верность доказал». В голосе его послышались слезы. Он скороговоркой добавил. «С того годос и душевного покоя лишился!» «Провокатор!» — взглянул на него Караев. Кузнецов отвел глаза в сторону. «Провокатор!» я ведь не за деньги, ваше благородие!» Караев насмешливо вставил. «Из любви к искусству, значит, или из-за высоких принципов? Охота вам, Грудзинский, с этим старым дерьмом возиться. Это не спасательный пояс, наверх не поднимет». Он взял со стола протокол допроса и стал читать. «Ого!» — проговорил он. «Да тут, кажется, речь идет о некоторых моих старых знакомых». Глаза Караева заблестели. Он машинально сопровождал каждую фразу протокола прищелкиванием пальцев. Так, — Так-так, не худо. Это называется «везет, как утопленнику». Грудзинский вызвал казаков и велел вывести фельдшера. Караев остановил Кузнецова и сказал. — Будете нас сопровождать. Проведете сотню кратчайшим путем на место. Лошадь дадим. Попытаетесь бежать — расстреляем. «Можете идти». Когда Кузнецов и казаки вышли, старшина спросил. «Вы что, думаете поднять сотню по этому доносу?» «Думаю, поднять». «Вы считаете, что военная ситуация благоприятствует этому?» свистнул Караев, и на лице его выразилось пренебрежение. «Ситуация! О какой ситуации можно говорить после Волочаевки?» При упоминании волочаевки старшина передернул плечами, но сдержался. Ротмистер стукнул по столу кулаком, так что подпрыгнула чернильница. «Руки чешутся, господин старшина! Все равно красные попрут нас, куда Макар телят не гонял. Японцам в содержанке, в Константинополь, туркам сапоги лизать! Кончается наша лавочка! Виноват ситуация, господин войсковой старшина! Но не хмурьте брови! И не вздумайте читать мне мораль. Я знаю ей цену. Годна она лишь как туалетная бумага. На кой черт мы, россии Не помогут нам эти добровольцы, кивнул он головой на протокол допроса. Так хоть сердце сорвать, чтобы ни черта тут не осталось. Знаете, пусть арфа сломана, а корт еще рыдает. Зуда в руках еще недостаточно, сухо сказал Грудзинский. Нужно еще что-то. — Благие намерения, — сказал насмешливо Караев, любивший щегольнуть школьной латынью. — Обойдемся и без этого. Сейчас важнее всего пример, натиск, смелость, вихрь, огонь, смерть, черт возьми. А идеи я предоставляю проповедовать вам. А японское командование одобряет этот шаг? а, -а, -а ларчик просто открывается, — протянул Караев. «Какого же вы ляда, простите за дерзость, ситуациями да идеями голову затуманиваете? Так бы и сказали, что у няньки надо спроситься. Сейчас позвоню нашему штатному соглядатаю. Не думаю, что он будет против, ведь я у него ни солдат, ни оружие просить не буду. Кроме того, в этом доносе есть одно имя, которое меня интересует». Он стал крутить ручку телефона. «Не утруждайтесь», — сухо предупредил старшина. «Поручик Суэцугу идет сюда». В дверях показался японец. Офицеры встали. Суэцугу пожал им руки. Редкие усы его были тщательно на фиксатаурины. Лицо хранило важное и непроницаемое выражение. Караев рассказал советнику о своем замысле и замолк, ожидая, как отнесется к этому японец. Тот долго думал, потом втянулся свистом в воздух и заметил. «Это личное дело Росское командование».